Но обморок не продолжался недолго. Она открыла глаза полные слез и, взглянув на него, сказала, «Этого ты хотел, Ваган!» «Или так уже окаменели в тебе человеческие чувства, что ты издеваешься над плачем и стенаниями тысяч семей, не замечая их смерти в пепелище родных очагов?» «Ты напрасно меня порицаешь, дорогая Мазаспуи», ответил тот спокойно. Это не я, твой супруг мечет огонь на город. Гневное лицо княгини побледнело еще больше. «Мой муж?» — воскликнула она дрожащим голосом. «Этого быть не может! Он за всю свою жизнь мухи не обидел! Сними с меня цепи, Ваган, и я сию же минуту, если он виновен, отправлюсь к нему и залью на него весь свой гнев. Это он во главе своих диких горцев осаждает город». Если эти разрушения причиняет мой муж, то, несомненно, только из-за меня. Зачем же ты привез меня сюда, Ваган? Зачем ты разгневал добродетельного человека? Ты разрушил наши замки и, не удовлетворившись этой жестокостью, захватил в плен меня, близкого тебе по крови человека. В чем моя вина? Зачем я здесь, в этих цепях, в этой каменной темнице, куда заключают только самых тяжких преступников? для чего все это? Для того чтобы добрейшего и милостивейшего человека моего мужа сделать зверем, чтобы принудить его к этой дьявольской игре с несчастным городом она закрыла лицо руками и горько зарыдала.е слезы тронули князя вагана. два сдерживая смущение, он взял ее руку ваковых и чувством произнес, Эти руки, привыкшие всюду сеять добро, теперь закованы в цепи, да, именно твоим родичам. Но не проклинай меня, дорогая Амазаспуй. Бывают в жизни, особенно в жизни государства, такие горькие времена, когда и родные, и чужие все одинаково терпят наказание, если препятствуют тому великому делу, которая совершается для блага всего народа, для его будущего счастья. Мы, я и Миружан, служим этому делу. Что это за дело? Чему вы служите с Миружаном? Тебе известно, дорогая Амазаспуи, чего же ты еще спрашиваешь? Скорбные глаза княгини зажглись гневом. «Стыдись, Ваган». — воскликнула она. — Позорным делом ты бесчестишь славный род мамиканянов. Да будет проклят тот день, когда ты появился на свет. Лучше бы твоя мать не родила тебя. Кару несчастье земли армянской. Князь молчал. По его телу пробежала дрожь, а всегда спокойное лицо судорожно исказилось. — Ты проклинаешь меня, Амазаспуи. Ты достоин этого, Ваганн. Тот, кто изменил родной церкви стремится распространить языческую веру персов на своей земле, тот, кто изменяет своему царю и хочет утвердить у себя на родине варварскую власть персов, тот, кто огнем и кровью заливает родную страну, тот достоин только проклятия. Тебя будут проклинать тысячи матерей, которые лишатся своих сыновей, будут проклинать тысячи жен, оставшиеся вдовами. Тебя будут проклинать тысячи сестер, братья которых падут в междоусобной борьбе. Тебя будут проклинать тысячи детей, оказавшиеся сиротами. Проклянет тебя будущее поколение, вспоминая о твоих злодеяниях. Эти слова поразили князя в самое сердце. «Да», — ответил он печально, — «много будет жертв, и мне тяжело, но иначе нельзя». Без жертв не может быть спасения. Пусть настоящие и будущие поколения проклинают меня. Моя совесть спокойна. Я убежден, что не делаю ничего плохого. Почему ты о Мазаспуе забываешь о прошлом? Почему ты забываешь бедственную историю недавних времен? Когда тиран, отец заключенного ныне царя, Желая уничтожить род Нахараров, Арцруни и Штуни, велел их всех перебить без различия пола и возраста. Кто были те двое детей, которые спаслись от общего избиения? Один из них был Тачатар Штуни, отец моего мужа, а другой — Шавасп Арцруни, отец Миружана. Да, только эти двое остались в живых из двух больших Нахарарских родов. И когда этих двух мальчиков-палачи привели к тирану, чтобы убить их, кто были те двое, что с обнаженными мечами в руках бросились к площади казни и спасли невинных детей? Один из них был твой отец, Артаваст, а другой твой брат, Васак. Да, Амазаспуй, один был мой отец, а другой мой брат». Из-за этих двух мальчиков они бросили службу у тирана, покинули свою родовую водщину Тарон и укрепились в горах Тайка. Там они вырастили, воспитали мальчиков и выдали за них своих дочерей. От Шаваспа родился Миружан Арцруни, а от Тачата Горегин Штуни, твой супруг — Таким образом возродились два уничтоженные было нахарарских рода. «Я не понимаю, почему ты мне напоминаешь об этом?» — прервала княгиня. «Потому, ама, что на доме аршакидов лежит кровавое пятно, и кровь должна быть смыта кровью. Но не кровью невинного народа. И кровью невинного народа, если он по глупости выступает защитником сгнившего, безнравственного дома аршакидов. И если бы мы раньше избавились от этой династии, то наша страна была бы счастлива так же, как и мы. Твоя голова забита пустыми бреднями, Ваган, сказала с негодованием княгиня. Страсть, ненависть, безудержные мстительность ослепили тебя и лишили всего человеческого, угодного Богу. Скажи мне, в чем вина сына тирана Аршака, нашего нынешнего несчастного царя, обреченного на страдания в мрачной темнице Ануши? Вина ли его, что тиран поступил дурно? — Его руки тоже испачканы кровью, — с ядовитой смешкой ответил князь. — Имей некоторое самолюбие, дорогая Мазаспуи. Кто велел убить твоего отца и моего брата? — Царь Ашак. Кто велел перебить наших зятьев? Весь род Камсараканов и алчно захватил город Ервандашат и замок Артагерс. «Царь Аршак. Однако что ты хочешь этим доказать, Ваган? Восстание твоей и миружана направлено не против аршакитских царей, а против государства. Пойми это. Тиран или сын его Аршак могли быть плохими царями, но в чем виноваты их наследники? Быть может, сын Аршака, пап, будет для нас хорошим царем. Ошибаешься, Амазаспуи. От змеи не родится рыба, а от волка — ягненок». «Нет, это ты ошибаешься, Ваган. Вот родился же у тебя Самвел, наиблагороднейший юноша». Едва ли на всем свете можно было найти человека, который посмел бы в лицо так едко порицать этого надменного князя и остался бы безнаказанным. Ваган не только уважал Амазаспуи, но и любил ее. Среди всех дочерей из рода мамиканянов — Амазаспуи выделялась своим высоким благонравием и умом, поэтому она пользовалась общей любовью. Князь, заметив, что спор принимает неприятный оборот, пренебрег обиды, нанесенной ему родственницей, и сказал, «Если сам Вэл не последует за мной, он мне больше не сын. Но оставим это. Мы отвлекаемся от нашего разговора, о Амазаспуи». Я говорил тебе о преступлениях Тирана и Аршака, чтобы доказать, что мы с миружаном имеем все основания ненавидеть Аршакидов. Еще более убедительное основание имела ты, Амазаспуи, потому что Аршак убил твоего отца. Так же, как и твой супруг, потому что Аршакиды велели перебить весь его род. Но и ты, и твой муж не только остались верными убийцам ваших предков, но даже со всей настойчивостью защищаете их. Кто их защищает, тот наш враг. А с врагом мы поступаем по-вражески. Вот почему я и Миружан разрушили ваши замки и привели тебя сюда в качестве пленницы. Для чего же вы привели меня сюда? Чтобы твой муж сдался. Вот видишь, вместо того, чтобы сдаться, он сжигает город Миружана и бросает нас в море огня. Что вы выгадали своей жестокостью, Ваганн? «Ничего. Вы только вызвали кровавую междоусобную войну, и эта война будет продолжаться бесконечно и примет еще более ужасный характер, если вы не свернете с вашего злодейского пути». «Повторяю, тот, кто пытается уничтожить христианскую веру и престол своего государства, тот изменник и предатель. Ни я, ни мой муж никогда не будем союзниками предателей».